Глава двадцать четвертая. Кристен. Я споткнулась и, разразившись смехом, полетела со сцены. Джош умудрился подхватить меня на последних ступеньках и прижал к себе. Я почувствовала, как от безумного хохота сотрясается и его грудь. Он был в той самой футболке, которую я стащила в день нашего знакомства, с логотипом пивоварни. Она идеально на нем сидела. Широкая спина, пресс, ткань обтягивает накачанную грудь. Я глубоко вздохнула и попыталась уловить аромат мужского кедра, аромат Джоша. Когда наконец получилось, задержала дыхание, чтобы вновь не потерять его. Я уже немного перебрала. Мы выпили для храбрости, не считая двух предыдущих бутылок пива. И на пару исполнили No Дигити». Правда, пол песни я просто угорала. No Diggety, песня американской R&B группы Blackstreet совместно с Доктор Dr. Дре и Queen Pen. А вот Джош молодец, даже танцевал и все такое. Я обхватила его за талию, сцепив за спиной пальцы. Он прижал меня поближе и улыбнулся. «Мы обнимаемся только потому, что на тебя пялятся какие-то девахи», — соврала я, упершись подбородком ему в грудь. «Как хорошая подруга, я обязана защищать тебя от нападений всевозможных теток». Он хихикнул. «Спасибо, что пояснила. А я уж испугался. Подумал было, что все по-настоящему». «Ради тебя я готова на все». По-настоящему. Хочу признаться, я подняла голову. На самом деле, ты не такой уж и плохой водитель. Он удивленно расширил глаза. Что? Я закусила губу. Да нет, просто вспомнил шутку Шона. Пьяные и леггинсы никогда не врут. Я фыркнула. Я не пьяна. Просто говорю курсивом. А Шон идиот. Тебе когда-нибудь хотелось попросить человека заткнуться, хотя он и слова еще не сказал? А меня так и подмывает каждый раз, когда вижу его физиономию. Я прищурилась. Хотя в легинсах есть доля правды. Он засмеялся, и от улыбки в уголках его глаз появились морщинки. Я надула губы. Джош, хочу острых крылышек. Слушаюсь, мэм. Моментально вытянулся он. Под завывание песни Лолы Симоне мы вернулись за свой столик, и он сделал заказ. Я припала к бутылке с пивом и сделала большой глоток. «Почему мужики всегда садятся лицом к двери?» Я облизнула губы. Он улыбнулся. «Разве?» и посмотрел через меня на выход. «Ха! И точно!» Может, защитный инстинкт? Чтобы быть в курсе приближающейся опасности. Чтобы моментально выхватить меч и защитить тебя. На щеках снова заиграли ямочки. Боже. Тайлер был красавчик. Такой, знаете, эталон. Как с черно-белой рекламы мужского одеколона. Но Джош. Боже мой, Джош. Он сводил с ума. Плюшевый мишка. Теплый, милый, сладкий. Как бы я хотела впустить его в свою жизнь, стать его женщиной, если он захочет. Тем утром, после первой ночи, он намекал на отношения. Значит, захотел бы. Значит, хочет. Он будет запирать перед сном дом и целовать меня на ночь. Будет бросать рубашки на мой стул, а я не буду ворчать. Каскадер будет спать вместе с нами, ведь он любит Джоша. А когда Джош уйдет на работу, я буду писать ему, как сильно скучаю, а он ответит, что тоже скучает. А если я начну слишком много болтать, он засмеется и, как обычно, утихомирит меня. Джош принимает меня такой, какая я есть. Казалось, ничто во мне его не пугает, и поэтому мне хорошо. Только с ним я могла быть настоящей собой может, лучше выйти замуж за Тайлера? Почему, собственно говоря, все вокруг должны страдать? Так ведь? Если я выйду за Тайлера, он будет счастлив, мама будет счастлива. Джош переберется на плодородное пастбище и заведет миллион детишек. А я останусь с тем, кто мне дорог и кто, возможно, отвлечет меня от разбитого навеки сердца. Мы с Тайлером уживемся. Я буду хорошей женой. Конечно, на нас с Джошем это не будет похоже, но и не должно же в конце-то концов. Разве я не имею права рассмотреть разные варианты? К тому же Тайлер знал о моих чувствах к Джошу. Он знал, о чем просит, когда делал предложение. Лучшая подруга перестанет со мной разговаривать, а собака скорее всего, сбежит с Джошем. Интересно, будет ли когда-нибудь Тайлер пить со мной пиво с крылышками? Вряд ли. Знаешь, кто тебе нужен, Джош? Женщина, которая всегда улыбается. Ты о чем? Засмеялся он. Ну, знаешь, такая миленькая женщина с вечной улыбкой на лице. Из них получаются отличные матери. Они участливы и поглаживают мужа по спине, если у того выдался неудачный день. Они пахнут печеньем, и у них морщинки в уголках губ и глаз от того, что они все время улыбаются. И они не выходят за продуктами, не накинув на плечи шарф. «Мне кажется, ты пьяна», — сверкнул он глазами. «Я и правда пьяна». Мне нравится, когда ты такая. Мне надо кое-что тебе рассказать. Я сделала серьезное лицо. Только не смейся. Он выпрямился и принял не менее серьезный вид. Рассказывай. Сегодня... Сегодня ведь... Я была у Тайлера в номере. Задорная искра в глазах Джоша моментально погасла. Нет. «Не то, что ты подумал. Ничего такого!» Я махнула рукой. «Он устроил там романтическую сцену. Кругом шампанское, лепестки роз, свечи. Повсюду!» Взгляд его снова повеселел. «Ой-ой!» «Точно! Я поспешила оттуда свалить. Меня это так взбесило! Хочешь скажу почему?» «Почему?» «Потому что он должен знать». Он должен знать, что я всего этого не люблю, правильно? Ведь это что-то да значит, разве нет?» Он задумался. «Конечно, значит». «Скажи, я сука». «Сука, да? Все было так мило, я должна была отблагодарить его». «А я сука. Знаю». Джош хохотнул. «Нет, ты честная». Покачал он головой и пробубнил стакан с пивом а он облажался. Я ухмыльнулась. «Думаешь?» «Ага», — он поставил пиво на стол. «Сейчас угадаю. Кольцо было огромным, с большим камнем». «Господи, Джош, ты меня поражаешь! Кольцо было громадным. Он сам придумал дизайн и сделал его на заказ». По кругу тянулся пояс из красных рубинов, и... Я глубоко вздохнула, вспоминая детали. Он потратил на него целое состояние, и это меня бесило. Такая показуха. Кстати, а какое кольцо, ты думаешь, он должен был подарить? Никакого. Потому что ты хочешь выбрать кольцо сама. Скорее всего, скажешь что-нибудь типа «мне еще полвека на него глядеть». Я бы на его месте взял тебя с собой в магазин, а не делал таких вот сюрпризов». «Почему ты решил, что я не люблю подобных сюрпризов?» — прищурилась я. Он хмыкнул. «Ты любишь только съедобные сюрпризы. У тебя на все есть свое мнение. Еще ты очень практична. Ты бы выбрала что-нибудь более разумное. Никаких бриллиантов». Думаю, с гравированным пояском. Ничего лишнего, чтобы не пришлось его чинить, чистить и снимать, когда моешь посуду. Он оценивающе оглядел меня. Внутри какая-нибудь гравировка, понятная только вам двоим. Он знает обо мне все. Он знает меня лучше, чем я сама. Чтобы сохранить непринужденный вид, мне пришлось крепко сжать губы. Я сменила тему. «Джош, знаешь, что мне в тебе нравится?» «Как я умею ладить со злобными собачонками?» Я хмыкнула. «Мне нравится, что ты не строишь из себя рыцаря и не бежишь решать все мои проблемы. Обычно все происходит наоборот. А нам, женщинам, ведь иногда просто хочется поплакаться. И все. Нам не нужны советы. Мы просто хотим, чтобы нас выслушали. «Ты умеешь слушать!» Он повертел в руке подставку и немного сник. «Я бы побежал и решил все твои проблемы!» Он поднял на меня глаза. «Если бы ты захотела!» «Да, я хочу, но это не в твоих силах и никогда не будет!» Официантка принесла крылышки. «Я буду макать закусанным кусочком!» сообщила я, схватив сельдерей. «Если брезгуешь, возьми себе другой соус». «Мне кажется, мы уже перешли на следующий уровень. Нет?» Он обмакнул крылышко, откусил и снова макнул в соус. «Так когда ему нужен ответ?» Я грызла кончик сельдерея, стараясь не глядеть на своего собеседника. «Он пробудет здесь еще две недели. Видимо, до отъезда надо все решить». «И к чему ты склоняешься?» Он уставился в ведерко с крылышками. Кто-то запел уж ит «Джош, давай потанцуем?» «Ну, давай, а?» Если бы он знал, что я намеренно сменила тему, то не повелся бы. А так вытер руки салфеткой. «Конечно». Народу было немного. Мы прошли к сцене и начали танцевать. Джош замечательно двигался и на танцполе был не хуже, чем в постели. Мы протанцевали три песни подряд и все время смеялись. Вдруг кто-то завыл «All of me» Джона Ледженда. Исполнительница была пьяна похлеще меня. Мы с Джошем глянули друг на друга и одновременно задвигались. Одной рукой я обняла его за шею, а другую положила ему на сердце. Дыхание у него еще не восстановилось до конца, поэтому грудь под моей ладонью ритмично поднималась и опускалась. «Я люблю тебя». Так быстро и неожиданно нахлынуло на меня это чувство, что я даже не заметила. «Как сильно я тебя люблю!» «Как легко мне оно дается!» С Тайлером все было туманно и неясно, но с Джошем все очевидно. Я любила его и любила его не просто так, а понимала, что мы созданы друг для друга. Но я ошибаюсь, да? Как же могу я быть создана для него, когда мое тело не способно подарить ему детей? Глаза наполнились слезами. Он наклонился и посмотрел мне в лицо. «Тише, тише! У тебя был тяжелый день». Поцеловал меня в лоб так нежно, что стало и лучше, И хуже одновременно. Я тряхнула головой и уткнулась ему в грудь. Он ни о чем не догадывается. Когда я подняла голову, он озабоченно смотрел на меня сверху. Мне захотелось встать на цыпочки и поцеловать его. Или чтобы он поцеловал меня. Как было бы здорово, если бы это он предложил мне стать его женой. Если бы могла... Я бы согласилась, не раздумывая, даже если бы он при этом облажался и развел нюни. Даже если бы он разбросал лепестки по всему дому. Боже, разве не получилось бы у нас? Если бы не одно обстоятельство. Всего одно. Но такое важное. На мгновение мой пьяный мозг вдруг решил, что можно взять и все рассказать, выпалить всю правду выплеснуть все из себя, пусть он сам решает, как быть. И может, тогда мне не будет так тяжко, а может, ему будет плевать на это, и он... Что он, Кристин? Женится на тебе? И ради тебя откажется от своей мечты? «Какая эгоистка!» — прошептала я. Он прижался ко мне щекой и произнес в самое ухо. ты «Не эгоистка. Ты прекрасна. А сегодня и вовсе очаровательна». Я всхлипнула и откинула голову, чтобы видеть его глаза. «Знаешь, почему я так неряшливо одевалась? Потому что ты мне нравишься». Он слегка отпрянул и вытаращил на меня глаза. «Именно так. Мне было стыдно, ведь у меня Тайлер» поэтому я старалась выглядеть как можно хуже, чтобы ты ни о чем не догадался». Он улыбнулся. «Значит, грязевая маска и бигуди, и та полоска на носу. Доказательство моих чувств к тебе». Я совсем распоясалась. «Дальше некуда». «Вот это да!» — задумался он. «По всей видимости, я тебе и впрямь нравлюсь. Помню, ты как-то два дня подряд не расчесывалась. Мы залились смехом и прижались друг к другу лбами. А я все равно считал тебя самой красивой женщиной в мире». Я зажмурилась, вдыхая его запах, чувствуя его дыхание на своем лице. Мне хотелось остановить мгновение, как в замедленной съемке задержать эти теплые секунды, которые удалось выкрасть. Лоб к лбу рука в руке, под ладонью бьется его сердце. Он медленно поворачивает меня в танцы и повторяет, какая я красивая. «Можно вопрос?» — раздался сверху его ласковый голос. «Какой?» — прошептала я и открыла глаза. «Что о нем думает Слоан?» Я засмеялась и завертела головой. «Слоан его ненавидит!» «Почему?» «Считает, что я просто смирилась». Джош нахмурился. «Смирилась? С чем? Что с ним не так? Неужели он такой козел?» Я тяжело вздохнула. «Нет, просто не хочет детей». Джош ухмыльнулся. «Вот тебе и ответ!» «Дети, самое важное! Беги от него!» Удар в самую матку. В горле встал противный ком, из глаз чуть не брызнули слезы, и мне пришлось отвернуться. Вот оно. Из его собственных уст. «Дети, самое важное! Беги от него!» Джош перестал танцевать и взял в ладони мое лицо. Стоило мне взглянуть на него, как меня прорвало. Подбородок задрожал, и по щекам заструились слезы. Он, изучающе смотрел мне в глаза. «Не выходи за него, Кристен!» Сердце раскалывалось пополам. «Не выходи за него!» — шептал он. «Пожалуйста!» В его голосе слышалось отчаяние. В глазах читались страдания, страсть, мольба. Не может быть такого взгляда у человека, которому просто жаль терять партнершу по сексу. Это была любовь. Джош любил меня. глубокое всепроникающей злокачественной тоской содануло меня осознание. Его эмоции, его слова должны были меня осчастливить. Возможно, любовь моя небезответна. Но вместо этого накатило скорбное разочарование. Тело ослабло, и начали подкашиваться ноги. Пришлось оттолкнуть его. Нельзя позволять, чтобы эти отношения зашли еще дальше. Выходить замуж за Тайлера я и не собиралась. И знала об этом с самого начала. После моего отказа он умолял подумать еще, и я обещала. Но ни с тем, ни с другим связывать свою жизнь я не собиралась. Потому что не могла. Дети – самое важное. Беги от него. Я не могла любить Тайлера той любовью, которую он заслуживал. Я не могла дать Джошу семью. Я не могла осчастливить ни того, ни другого.